глава вторая, фрагмент тринадцатый. Спать на двуспальной кровати одно удовольствие. Пусть на чужой, но это мелочи. Хуже она от этого не стала. Маша предусмотрительно постелила новую простынь, а также заменила под одеяльник и наволочки на подушках. И легли мы спать. С рассветом. В большом уютном каменном доме. С настоящими окнами и добротной мебелью. По-человечески. Надеялся проспать до вечера, потому что устал сильно, да не вышло. Проснулся от дикого визга, который отлично слышно через приоткрытое окно. Визжит, безусловно, человек. И визжит от боли. Точнее, истошно орет, будто его заживо жрут. Но что за напасть? Выскочив на улицу в трусах и ботинках, но с автоматом в руках, я рванул в сторону источника звука, на ходу надевая штаны и футболку. По пути ко мне присоединились Андрюха и Саня. Визг к этому времени пропал, но у одного из домов уже собралась солидная толпа, треть которой составляют наши. Дружно мы вошли во двор и увидели не очень приятную картину. Берсерк Харрор абсолютно спокойно сидит на траве в центре двора и полирует меч куском шкуры. Причина визга лежит рядом, лишенная ноги почти до таза, и признаков жизни не подает. Возле огромной конуры, разрубленной пополам вместе с массивной цепью, но еще живой, валяется зверь, чем-то напоминающий свинью. То, что тварь лишилась половины тела, ее не смущает. Дожевывает откушенную ногу поляка, как ни в чем не бывало, будто не понимая, что скоро умрет. Бабах! Это выстрелил один из местных жителей. Видимо, скуластому низкорослому дедку остычертело происходящее, он решил окончательно умертвить свинью-людоеда. пуля двенадцатого калибра, что удивительно, дырку в широченном лбу не сделала, а просто расплющилась об него, совсем чуть-чуть повредив толстую шкуру. «Надо бронебойным бить», — сказал Саня, трясущий пальцем в ухе. Рядом с детком стоял сейчас наверняка плохо слышит. Животина, размер которой сравним с молоденьким бегемотом, наконец-то доела ногу и померла. При этом она успела проглотить, и пережеванная человеческая часть тела вывалилась на траву с разрубленной стороны. Послышались звуки рвотных позывов. Народ все еще в шоке. А вот Берсерк, кажется, ухмыляется. «Что тут произошло?» — наконец решил узнать я. Дед, недавно стрелявший из ружья, решил ответить. Показав на мертвого поляка, по-английски сказал «Этот пьяный полез к моему ункудуку, и тот откусил ему ногу. Я ведь предупреждал, что к конуре нельзя приближаться. А этот, — он показал на берсерка Харрора, — разрубил моего онкудука Бедное животное, оно ведь просто охраняло территорию и, по сути, ни в чем не... Бедное животное!» Харрор удивил не только идеальным произношением английских слов, но и быстротой, с которой вскочил, а меч его так закрутился в лапе, что стал порхать подобно огромной лопасти вентилятора. Народ испугался и начал пятиться, но Мишка решил закончить демонстрацию силы. Резко остановив меч небрежным движением, бросил его в ножны за спину и продолжил говорить с детком «Ты, человек, назвал Сауха-пожирателя бедным животным!» Ты знаешь, что эти твари опасны и уничтожаются даже нами, медведями? Ты знаешь, что, достигая половозрелого возраста, Саух-пожиратель становится опаснейшим хищником, с которым могут справиться только единицы других животных? Это, пользуясь вашей терминологией, куколка, и она не слишком опасна. Первая стадия — созревание. Затем будет вторая, опасная, а потом третья, опаснейшая для всего живого. Даже мне будет сложно остановить полностью созревшего сауха-пожирателя. Знаешь ты это все, человек!» Дед энергично замотал головой. Мне начал казаться, что если он не остановится, то сухая шея может не выдержать и сломаться. И покатится головушкой. Дед остановил мотание, осторожно сказал, пытаясь оправдать себя. я нашел он кудука в степи он был маленьким как новорожденный поросеночек и таким беззащитным ну да поросенчик может он кудук или как говорит Харрор, саухпожиратель, когда то и был маленьким но сейчас он вырос вес килограммов пятьсот шестьсот телосложение бегемота и такая же огромная пасть зубов в которой как у акулы толстая похоже на просячю шкуру под которой прячется толстенный слой сала массивные, отдаленно напоминающие лошадиные ноги... Нет, я бы точно не назвал эту тварь поросеночком. Харрор молчит и смотрит на деда, а тот мечтает провалиться под землю, потому что скован страхом, который внушает громадина Берсерк. Я Харрора не боюсь, поэтому решил разрядить обстановку и попросил... Берсерк, мы слушаем тебя. Продолжай, пожалуйста. Харрор, кивнув, подошел к половинке разрубленного саухопожирателя, той, что с головой... и взял ее в лапы. Переместившись к забору, роль столбиков, в котором выполняют металлические трубы, насадил половину животины на одну из труб. Схватив лапами нижнюю и верхнюю челюсти, сделал несколько движений, имитирующих жевание. И столбика как не бывало. Зубы даже мертвого пожирателя сплющили трубу, а затем и вовсе перекусили ее. «Труба толстенная», пробормотал Андрюха и тут же добавил, «но это мало что меняет». не видел твари, способной перекусывать сталь. Саух-пожиратель, существо однополое. Харрор небрежно отбросил полутушу ко второму фрагменту и продолжил рассказывать. Прежде с ним такого не было. Слова не вытянешь, а теперь болтает похлеще некоторых. Половозрелая осыпь сауха после того, как вдоволь насытится, зарывается в землю и переходит к процессу размножения. Насытившаяся особь, это семь-десять тонн мяса и жира. Чтобы размножиться, сауху-пожирателю нужно погибнуть. Детеныши растут, истощают тело, и оно в итоге погибает, чтобы быть пищей для двух-трех десятков детенышей. Затем, спустя две-три полных луны, Детеныши, уже способные к самостоятельной жизни, выползают на поверхность и приступают к тому, что является смыслом существования и дальнейшего размножения, пожиранию всего живого. Да, я согласен с человеком, детеныши Сауха поначалу безобидны и едят всякую мелочь, но они растут и становятся опасными. Настолько... что если бы убитый мною Саух перешел на вторую стадию, то он бы сожрал всех людей в этом поселении. Больше еды — быстрее развития. Третья стадия — конец всему живому в радиусе десятков километров. Вторая и третья стадии выглядят иначе первой. Намного страшнее. Я понятно объяснил? Народ закивал. Я показал берсерку большой палец, но он проигнорировал. Оглядев всех, Харрор остановил взгляд на бывшем хозяине Сауха, который кивает энергичнее всех, и спросил. «Рассказал я это? Не просто так. Мне нужно знать место, где был пойман Саух-пожиратель. Мы, берсерки, отправимся туда и убьем всех тварей. Скажешь?» Кивки сменились не менее энергичным мотанием. Дедок быстро сказал. «Не смогу объяснить, но могу показать». хорошо выдвигаемся через час харор развернулся и побрел к выходу со двора харор постой андрюха бросился догонять берсерка а как же маршрут нам ведь нужно уходить сутки ничего не изменят не оборачиваясь ответил берсерк и мы отправимся на охоту только с одним человеком вы останетесь здесь В ближайшие несколько дней опасностей для вас не будет я чувствую это Стоило медведю уйти, и Бодров захлопал в ладоши, привлекая всеобщее внимание. Местным жителям, все еще пребывающим в шоке параличе, он посоветовал как можно скорее рассосаться. Те не стали сопротивляться и покинули двор детка которого, кстати, зовут Оливер. Полякам, на лицах которых кроме ужаса ничего нет, Саня с трудом, конечно, объяснил, что не мешает погибшего товарища прикопать где-нибудь, да желательно как можно дальше от поселка. Заниматься убитым саухом-пожирателем он также поручил им. Сказал, что достаточно вывести его из поселка. Ну и следы убрать приказал, конечно же. Двор должен быть чистым. Их товарищ начудил, им и отдуваться. Анджей после повторения задач с трудом ответил, что им нужно немного времени отойти от случившегося, и они все сделают. Сделают, куда им деваться. И нахрена их в этот дом определили ночевать. Надо было в другой, в пустующий, поселить. Как только во дворе стало просторно, ко мне обратился дедок Оливер. Спросил, как зовут, а затем, узнав имя, поинтересовался, «А медведи меня не убьют там, где я этого монстра нашел?» Андрюха и Саня тут же на русском предложили приколоться над дедом, но я помотал головой. Старому не до приколов сейчас. «На своем болтаете, значит, убьют», — дед конкретно приуныл. «Никто не будет тебя убивать, Оливер», — уверенно сказал я. Если бы «Берсерк» хотел убить, ты бы не успел понять, как умер. Покажешь им, где нашел монстра, и домой пойдешь. Далеко отсюда?» «Так километров сто с небольшим». Дед замешкался, но спустя секунду воскликнул. «Мне пешком столь не пройти». «В гараже что у тебя?» спросил я, указав на крупное строение, в которое можно без проблем загнать КАМАЗ. «Грузовик и трактор». «А берсерки в грузовик поместится Мне начал надоедать диалог. «Поместятся, если тент снять!» Дед нахмурился. алька 2 тонны грузоподъемность. Они тяжелые?» «Пойдет», — я показал на гараж. «Иди, Оливер, тент снимай. В общем, готовь машину к поездке. И не мешай!» Грузовиком деда оказался старенький Рено ТРМ-2000. По внешнему виду что-то среднее между шишигой и унемогом. Грузоподъемность две тонны, но берсерков, хоть они и потяжелее, увезет. Еще в гараже имеется трактор. Дед фермерством занимается, как выяснилось позже. Даже рабы у него есть, но он их спрятал. А мы нашли и освободили. Всех рабов до единого освободили. Точнее, освободим. Сейчас дела более важные имеются.